Глава первая. «Гости с неба». Гермес. Звездная система Вольф-360. 25-26 мая 2282 года по Рождеству Христову. Ночь выдалась ясная. На черном бархатном поле сияли здоровенные, как старинные серебряные монеты, звезды. Мерцал серебристо-голубой хобот Млечного Пути. Изредка. Вспыхивали белые черточки метеоров. Поскольку все электроподстанции нового Квебека были отключены, скажем спасибо очередной магнитной буре, заставившей всех обитателей города проводить вечер при свечах и газовых лампах. Свет звезд не забивали яркие огни, и каждый желающий мог получить свое удовольствие, лицезрея модель нашей неуютной галактики в натуральную величину. Мне было недолюбование красотами, «Попасть бы домой поскорее!» Я четко себе представил укоряющие взгляды не кормленных уже восемь часов собак и мысленно перед ними извинился. «Тоже мне добрый хозяин!» «Пес, в отличие от человека, не сумеет вскрыть банку с консервами, когда проголодается, а будет смиренно ждать возвращения своего двуногого повелителя-разгильдяя. Впрочем, у меня были оправдания». Я бы оказался дома еще перед закатом, не повстречая в муниципальной управе милейшую Амели Ланкло, купе с ее мрачноватым супругом Жераром. Точнее, Жерар лишь прикидывается угрюмым и величественно холодным, таким, как им и должен быть серьезный ученый муж, увешанный регалиями по самую маковку. Замечу, что вершиной его карьеры по за прошлым годом стала Нобелевская премия в области биологии и медицины получить мировое признание и немалые деньжищи. Месье Жерар Ланкло вкупе с семейством, вполне мог бы покинуть наш медвежий угол и вернуться в метрополию, на землю. Но тут, на Гермесе, ему интереснее. ибо работы непочатый край. Нобелевские денежки ушли на обустройство новой лаборатории в колледже Святого Мартина. Жерар, к чему притило подачки со стороны колониальной администрации? на свои кровные приобрел необходимую технику и оборудование, после чего с головой ушел в таинственный мир местных жучков-червячков-зверюшек, из общего числа которых изучено и классифицировано не больше 5%. Да-да, 5%, никто не ослышался. Для столь бесперспективных колоний, как Гермес, средства почти не выделяются. Живите как хотите, только не подводитесь продовольственными поставками в метрополию ибо многочисленному населению матушки земли очень хочется кушать. Так вот, встретив чету лан я сначала отобедал с ними в крошечном русском ресторанчике на пляс де Атруа, а потом заглянул в колледж, взглянуть на новое чудо природы, выловленное Жераром во время последнего полевого выезда. Чудо, занявшее просторный вольер во дворе лаборатории, Кровожадно зыркала на представителей вида Homo sapiens, крошечными красными глазенками, шипела, попискивала и всем своим видом выражала неприязнь к странным тварям, нарушившим тысячелетний уклад древней планеты. Никогда прежде не знавши заразы именуемой разумом. Табличка над вольером оповещала всех интересующихся, что чуду присвоено легкомысленное имя Коко, ибо оно, во-первых, являлось самкой а во вторых иногда издавала звук подозрительно похожий на кудах то не самый банальной курицы где вы это раздобыли озачился я рассматривая через толстое орг крупную тварюгу напоминавшую неопрятную помесь крокодила и индюшки альбиноса тело зверя формой напоминало ящеричье но почему то было покрыто грязно белыми перьями это что мутация ничего подобного «Скорее промежуточный этап эволюции!» Жерар, сдвинув густые черные брови, тоже устремил взгляд на недовольную всей вселенной Коко. «Район Гранд-Бален раньше не исследовался, только аэросъемка. Люди там никогда не появлялись!» «Гранд-Бален?» — ахнул я. «Это ж у черта на рогах! Пять дней конного хода! Как тебя туда занесло?» «Как-как?» «На своих двоих!» – проворчал Жерар. «Плюс гужевой транспорт!» «Вернулись третьего дня!» «Тьфу! Живем, как в Средневековье!» «Газовые фонари, телеги, оптические микроскопы!» «Только процессов над ведьмами и инквизиции не хватает!» «Ничего! Со временем и это упущение исправлен «Не без сарказма сказал я в ответ, подлив масло в огонь!» «Отправил бы образцы на Землю или на Альфу!» А лучше бы сам уехал. Тебя без колебаний примет любой университет. Альфа, передразнил Жерард, кривясь. Тут мой дом, понимаешь? Тут, на этой засланной планетке, чтоб она. Тут интеллигитнейший и благовоспитанный лауреат Нобелевской премии, почетный доктор десятка университетов Земли и колоний, профессор ксенобиологии и прочее-прочее, погрозил кулаком клонящийся к закату звезде, которую мы по привычке именовали Солнцем, и разразился таким градом метафор, эпитетов и весьма пышных сравнений, посвященных системе Вольф-360 вообще и планете Гермес в частности, что даже я, за засегдатой далеко не самых лучших квевекских кабаков и знаток неупотребимого в приличном обществе сленга, выслушал сию проникновенную речь с уважением. Сюсюковшая с домашним любимцем семейства Ланкло мадам Амели, наморщила носик, а сам любимец, имевший вид черно-рыжей морской свинки, вымахавшей до размеров крупного дога, самое мирное и безобидное животное гермеса, которое вдобавок отлично приручается, в ужасе сбежал и спрятался за клетками, в которых содержались образцы, привезенные толкать вперед науку, представители здешней экзотической фауны. Впрочем, я и Амели отлично понимали причины расстройства достаточного метра, продолжавшего громогласно изливать свои чувства. Условий для серьезной работы на Гермесе нет. правительство Канады и России, под чьим совместным протекторатом мы находимся, не собираются тратить деньги на планету, где компьютеры могут бесперебойно работать лишь 30 дней в году, когда снижается геомагнитная и солнечная активность, где любая, даже самая примитивная электронная техника выходит из строя, где спокойно можно заниматься только выращиванием хлеба и кукурузы до да разведениям овец. Природа отлично пошутила над нами, создав почти идентичную земле планету с богатейшим животным и растительным миром, с неисчерпаемыми запасами нефти и газа и условиями, идеально подходящими для жизни человека. Вся соль этой неумной шутки состоит в том, что существование техногенной цивилизации на Гермесе невозможно а современный человек без техники, как без рук. Некоторые умники скалят зубы, утверждая, что гермес в нынешнем состоянии удивительно напоминает Англию конца 19 века. Идиллические пейзажи, гурты овец и коровьи стада на склонах холмов чистенькие домики в редких поселках, цветники, пятичасовой чай и никаких высоких технологий. Нет даже обычнейшего радио не говоря уже о голографических трансляциях, компьютерах и кухонных комбайнах. Транспорт из Земли прибывает на Гермес редко, привозят новости из метрополии, наиболее необходимые товары, забирает собранный урожай и снова исчезает в звездном тумане. Тем более, что даже самым современным кораблям находиться в пространстве Вольфа-360 небезопасно. Бывали случаи, когда после очередного электромагнитного импульса Навороченная электроника транспортов превращалась в бесполезный хлам, а члены экипажа сохраняли жизнь исключительно благодаря примитивным, но надежным спасательным капсулам. Первопоселенцами были тщательно изучены периоды активности звезды, и стало ясно, что земные корабли могут совершать прыжки к Гермесу лишь в моменты затишья, а таковые окна случаются 3-4 раза за стандартный земной год. Последний грузовик – появлялся на нашей орбите 40 дней назад, а следующего надо ждать только через 3 с лишним месяца. И что характерно, новых колонистов он не привезет. Никто не хочет жить в мирке, цивилизация которого стоит на уровне века пара и электричества, причем таковое электричество отключают с вызывающей тоску регулярностью ради нашей же безопасности. Те, кто родился на Гермесе, например я, живут здесь долгие годы, не испытывая особых неудобств. Привыкли? Ну да, передвигаемся на лошадях или гипарионах Гермесовский аналог земного ослика только умнее, резвее и крупнее библейского ишачьего племени. Есть несколько тысяч автомобилей с архаичными карбюраторными двигателями. Нефть у нас, слава богу, своя, пусть и добывается прапрадедовскими методами. Сельскохозяйственная техника. Четыре десятка небольших самолетов для связи с отдаленными поселениями. С любым современным пилотом случится истерика, когда он увидит этих динозавров, воспроизведенных по чертежам середины 20 века. Но на этом признаки наличия человеческого разума и высоких технологий заканчиваются. Мы были, есть и будем аграрным захолустьем, своеобразным огородом, кормящим грохочущую в безмерной дали земную цивилизацию. Подводя итог, романтика первых лет освоения дальнего космоса исчерпалась. Заместившись серыми буднями, никто не собирается вкладывать средства в планету, которую невозможно превратить во вторую землю. Это касается всех сфер нашей жизни: дальнейшей колонизации, образования, науки, метрополии, неинтересный тайны Гермеса. Тем более, что никаких особых секретов планета не хранит. Эволюция жизни шла параллельно земной, со своими, конечно, особенностями. Добыча полезных ископаемых в промышленных объемах невозможно по понятным причинам. Использовать умные машины нельзя, а человек давно отвык работать киркой и лопатой. А следовательно, Гермес остается в полном распоряжении немногих пассионариев-фанатиков, вроде семейства Ланкло, которые пытаются понять, что же за странный мирок прибрало к рукам человечество. Любопытство удовлетворяется за свой счет. Хорошо еще, что Жерар отхватил Нобелевку. Теперь ему не надо беспокоиться о деньгах и пропитании для своего зоопарка. Да и мне при колледже живется вполне неплохо. По крайней мере, ваш покорнейший слуга числится в штате лаборатории как консультант и даже получает небольшое жалование, которого вполне хватает на скромную жизнь. впрочем какой -либо иной жизни Мы не приучены.